Глава 10. Провокация. Сегодня я поднимался на крышу в плохом настроении. Мне казалось, что каждая живая частичка в стенах Академии настроена против меня, и только и думает о том, как бы подвести меня к отчислению. Дорога к лестнице оказалась свободной, и я в пару прыжков оказался наверху. «Ты весь напряженный такой». Арина пододвинулась ко мне и принялась разминать плечи. «Не обращай внимания, просто неприятности». Я отстранился от девушки и подошел к окну. Еще зеленая листва шелестела, колыхаемая прохладным осенним ветерком. На спортивной площадке я заметил несколько учеников. Они решили воспользоваться последними солнечными деньками и позаниматься на открытом воздухе. «Что-то серьезное?» «В доме Островских были люди», — произнес я, повернувшись и посмотрев в глаза девушки. Я ожидал увидеть удивление в ее глазах, но Градова приняла это как должное. «Собственно, в этом не было совершенно ничего удивительного. Но сам факт, что в родной дом ворвались чужаки, а меня нет рядом, чтобы защитить его, вызывало у меня негодование. Есть основания полагать, что Игнатьевы попробуют добиться моего исключения из Академии. Нам следует быть осторожнее, поэтому предлагаю перенести встречи на выходные и видеться днем. Зарабатывать лишние штрафные баллы у Палыча совсем не хочется. А видеться со мной всего дважды в неделю тебе хочется?» Обиженно отозвалась Арина и насупилась. «Ты разве не понимаешь, что это опасно для нас обоих? Кстати, что тебе было за тот случай?» «Ничего». Девушка пожала плечами. Сорокин отчитал меня за отношения со студентами и пригрозил оставить без выходных, если еще раз увидеть, что я нарушаю правила Академии. «Но мне в это от некоторых на эти запреты плевать». Разговор у нас явно не клеился, поэтому всего через несколько минут мы решили разбрестись, чтобы встретиться в полдень в выходной день. Кроме того, условились оставить записку под доской у третьего окна слева, если прийти не получится, а срочно нужно передать послание. «Давай, ты первый!» — произнесла девушка, когда мы собирались уходить. Желания попадаться на глаза Палычу не было, поэтому я решил спуститься прямо по лестнице правого крыла и поскорее попасть в гостиную свою комнату. «Так, а ну стоять!» Голос дежурного заставил меня замереть на месте. «Нет, он не был духовником, но от этого неприятностей меньше не стало». Я медленно повернулся и увидел двух ухмыляющихся парней, которые рассматривали меня. «Зараза! Ведь это те самые старшаки, которые буквально вчера затащили на чердак ящик с выпивкой. Я ведь знал, что они теперь будут здесь отираться. Как я мог забыть об этом?» «Все-таки масса испытаний, выпавших на мою голову за эти дни, заставили меня допустить ошибку. Пусть и такую незначительную». Так-так, это кто-то из перваков зуб даю, произнес первый. Ага. И что будем с ним делать? Давай сдадим палычу, а он ему впаяет дежурство на кухне. Такс, решили, что у вас есть власть, и вы можете надо мной потешаться? А вот сейчас посмотрим, кто будет плясать под дудку. Палычу говорите. А давайте, я как раз к нему и иду. Это еще зачем? удивился второй. Да вот хотел рассказать о своей находке. Какие-то болваны додумались припрятать на чердаке целый ящик выпивки. Думаю, зачем добру пропадать? Пусть Палыч разберется, что с ней делать. Стоило видеть их лица. Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Мне прекрасно было известно, что это те самые парни. Поэтому сейчас я просто издевался над ними. «Так, погоди-ка, не надо к Палычу», — произнес Скоробов, отводя меня в сторонку. «Тут, понимаешь, дело мелочное. Не стоит проректора волновать по таким вопросам». «Веди, мы сами разберемся, что с этим делать». «Не могу помочь. Сами ведь сказали, что студентам нельзя ходить по академии после девяти вечера». «С дежурными можно, тем более по такому поводу». «Значит так, стоишь здесь, и если услышишь, что кто-то идет, сразу бежишь за нами, ясно?» «А как же вы найдете место, где спрятан ящик?» «Предоставь это нам. Для таких смышленных ребят, как мы, это плевое дело». «Но в старом чердаке ведь сразу заметно, где что двигали». Успокоил меня тот, которого звали Коробовым. «Ага, почему же вы вчера до этого не додумались?» Пока старшаки поднимались по лестнице на чердак, я от всего сердца надеялся, что Арина услышала их голоса и догадается уйти через другой ход или хотя бы спрячется подальше. Судя по тому, что на крыше ничего не происходило, девушки там уже не было. Я еще немного постоял, слушая их разговор. «Говори уже тебе, что не стоит на чердаке хранить. Лучше бы в подвал спустили, Там такие катакомбы в жизни не отыскать». «Ну да, и где бы мы искали его?» а потом ключ от подвала всегда у Сорокина. Если он закроет дверь, потом не допросишься Такс, «Так-с, пока эти ребята заняты тем, что усиленно думают, куда перепрятать свое добро, мне пора. Я даже в мыслях не собирался ждать, пока эти болваны перепрячут свои пожитки и примутся за меня. Но удача явно была сегодня не на моей стороне». «Гущин, да что такое, ты издеваешься?» Голос Палыча заставил меня замерить на месте. «Ты что здесь делаешь?» «Решил пройтись перед сном, не спится». Ответил я, и тут эти два идиота появились на лестнице с сундуком в руках. «Не спится, говоришь?» Протянул Сорокин и направился к дежурным. «Одному не спится, а вам, я так полагаю, не стоится на месте. Что в сундуке?» «Там... личные вещи», — промямлил Коробов. «Личные вещи у тебя дома», — отрезал Палыч. «Открывай». Произнося последнее слово, он явно использовал дар духовника, потому как его голос прокатился по коридору словно гром а дежурный безвольно потянулся к сундуку и отбросил в сторону крышку. Внутри находились 19 бутылок. Похоже, одну эти ребята уже успели приговорить. «Так», — протянул Палыч, — «вижу, вы тут неплохо устроились. Мало того, что сами не выполняете обязанности дежурных, еще и новичка подбили помогать в своих делишках. Думаю, еще одна неделя дежурства вам точно не помешает. Ну а сегодня для вас есть занятие куда более интересное». «Дежурство на кухне?» Коробов из подлобья посмотрел на Палыча. Но тот лишь довольно ухмыльнулся и покачал головой. «Полоса препятствий. Три круга без ошибок». «Но сейчас же ночь. Мы даже не увидим эти болтающиеся мешки, не говоря уже...» «Так будет даже любопытнее», — перебил его Сорокин. «Всегда хотел посмотреть, как студенты будут проходить ее в темноте». Если в этом мире существует описанное в книгах чистилище или что-то наподобие гариканских серных гейзеров из мира «Рокс», то это просто милое местечко в сравнении с ночным прохождением полосы препятствий Палыча. Чтобы придать атмосферу, он еще и поджег под полосой какую-то жидкость. Эта субстанция горела и явно не собиралась затухать, а каждое падение грозило оставить болезненные ожоги на теле. Одно хорошо — от ярких языков пламени, метавшихся вверх, стало немного светлее. Я даже перестал считать количество раз, когда мы сталкивались с грушами, набитыми песком, спотыкались, падали или получали ссадины и шишки. В конечном счете, я вообще перестал доверять глазам и стал ориентироваться на слух и предчувствие. Может, именно поэтому я закончил третью безупречную попытку прохождения полосы всего через два с половиной часа. К счастью, Палыч не устанавливал время для прохождения круга, так что у меня была возможность преодолевать препятствия максимально осторожно. «Неплохой результат!» — похвалил меня Сорокин, глядя на часы. «Удивительно, что первокурсник превзошел двух уволений со старшего курса. Коробов насальный, слышали?» «Где-то я не доработал. Нужно повнимательно следить за вашей подготовкой на занятиях». Парни взвыли от разочарования, предчувствуя веселую жизнь. «Возможно, мне стоило испытывать радость, но ничего, кроме облегчения, я не чувствовал. Развалившись на холодной земле, я просто дышал, приходя в себя». Сейчас начал работать дар, согревая тело и приводя его в норму. Когда я уже поднялся, мое место заняли запыхавшиеся Коробов и Назальский. Судя по всему, это испытание далось им с большим трудом. «Ну и ты, гущен Вот если бы не ты, не пришлось бы бегать полночи, и наши бутылочки с наливкой были бы целые!» «Так не стоило меня трогать, ребята! Вы же первые решили, что вам все дозволено, а я такого не люблю! Поэтому давайте жить дружно, так будет выгоднее нам троим!» Коробов просто махнул рукой, не желая даже разговаривать. В свою комнату я вернулся ближе к утру. Мои соседи спали и даже не пошевелились, когда я ввалился в комнату. Только Васильев стал немного тише храпить. Я захватил чистые вещи и направился в душ. Радовало хотя бы, что в это время суток очереди там не было. Первая лекция в этом учебном году была по истории у Петра Алексеевича Булыкина, того самого дедульки, который следил за порядком на экзамене. На лекцию мы собрались всем потоком 40 человек. Мы с Владом и Егором устроились на третьем ряду. Через пару минут к нам присоединилась листьева. Лектор появился всего за пару минут до начала занятия и осмотрел нас, словно пытался сосчитать. Итак, юноши и девушки, кто скажет, какие роли бывают у одаренных? С дюжину рук поднялись в воздух. «Хорошо, хорошо. Вижу, многие из вас знают ответ», — ответил старик. «Листьево, будьте добрые, расскажите нам». «Дар проявляется по-разному, однако есть определенные рамки», — затараторила девушка. «Например, различают витязи и волхвов. У витязи дар проявляется в физических и ментальных возможностях, а вот волхвы используют магические силы, или, как их принято называть в современном мире, духовные». «Молодец, девочка!» Похвалил ее Петр Алексеевич и бросил недовольный взгляд на Игнатьева, который гримасничал, копируя манеру речи Алистевой. «Но многие ли из вас знают, какие виды витизи и волхвов существуют?» Лектор обвел взглядом аудиторию, и только некоторые подняли руки. «Хорошо, тогда я расскажу вам. Так уж заведено в мироздании, что витязи и волхвы имеют по четыре атрибута. А я ведь говорил вам о том, что мир стремится к равновесию, еще нет?» Так вот, витязи могут быть силачами, твердынями, духовниками и скороходами. Из названия несложно догадаться, что у них ярко выражен определенный атрибут. Ага, со скороходом я уже дрался во время налета на наше поместье, и мне это было хорошо известно. Ну, а я сам был силачом, так что объяснять их преимущество мне не пришлось. А вот с остальными было интересно. Булыкин продолжал рассказ, поэтому я напряг слух. «Твердыни — это еще те богатыри. Запас выносливости у них просто потрясающий. А вот духовники имеют совсем другую силу, хоть и являются витязями. Они подбадривают союзников и заставляют дрогнуть врагов. Хочу напомнить вам, что великий витязь Александр Суздальский был духовником, и именно благодаря его стараниям удалось пошатнуть строй врага в той самой битве на Каур-могиле». «А как же волхвы?» — не выдержал кто-то из задних рядов. Я повернулся на голос и увидел парня который беспокойно ерзал на своем месте. С ним все понятно. По всей видимости, он был именно волхвом и скорее хотел узнать о себе. «У них тоже четыре атрибута», — спокойно ответил лектор. «Шептуны, чародеи, оборотники и прорицатели. Некоторые волхвы умеют обращаться в животных, ведь животного зависит от вашего рода. У каждого рода свои животные». Другие прорицают возможное будущее. Но если Волох предсказал вам свидание с очаровательной красоткой, не обольщайтесь. Если вы измените свое настоящее, например, не пойдете на пары, то будущее может измениться и встреча может не состояться. Кто-то рассмеялся, некоторые заулыбались. Боги между мирья, ну что за дети? Заставь их думать о чем-то приятном, тут же переключая свои мысли в сторону. Для себя я отметил, что прорицатели — полная ерунда. «Нет, может, они и могут пригодиться в определенных случаях. Например, в пасмурный день помогут решить, брать с собой зонтик или нет. Но в остальном я уверен, что они бесполезны». «Чародеи!» — выкрикнул Булыкин, пытаясь вырвать сознание учеников из мечтаний. И это ему удалось, потому как некоторые вздрогнули из-за громкого голоса. «Эти волхвы могут управлять стихиями природы. Их тоже, к слову, четыре. Не находите это закономерным? Огонь, вода, воздух и земля». «Волх взывает к стихиям и может управлять ими. Эти ребята всегда знают, как согреться и не промокнуть под дождём». «Зараза, мне нравится, как он рассказывает. Нет этого занудства, разбавляет лекцию шуточками, еще и нужное знания передаёт». «Выходит, все верно. У меня есть атрибут Волхва, чуродей. Там в поместье я использовал огонь и не промок под дождем, когда мы шли в банк. Вот только не могу понять, и кто я тогда, Витис или волф Или вообще какой-нибудь витолх, или валясь. От своих мыслей я невольно хмыкнула а на лице растянулась улыбка, что не укрылась от внимания Петра Алексеевича. — Гощин, вы радуетесь за чародеев, что мне придется мокнуть под дождем? Или у вас другая причина для радости? Тогда расскажите ее нам. «Нет — Нет-нет, прошу прощения, Петр Алексеевич. Вы очень интересно рассказываете. Продолжайте, пожалуйста. — Ну, если вы так просите. Булыкин продолжил лекцию, а я с облегчением выдохнул. Очень не кстати привлёк себе лишнее внимание. Нужно быть осторожнее. Шептуны. Называют их так не напрасно, потому как сила шептунов именно в наговорах. Они снимают боль, исцеляют от серьезных болезней и ран, могут усиливать и ослаблять врагов. Единственный их минус — их сила работает через наговоры и нужен прямой контакт с целью. А это значит, что в прямом бою шептун бесполезен без защиты. Пока он будет произносить заговоры, любой противник без труда справится с ним, не говорю уже о скороходах. «А бывает так, что у человека есть сразу два атрибута». Поинтересовался все тот же парень с задних рядов. «Боги, храните любопытных». Меня самого распирало от любопытства, хоть я и знал ответ на этот вопрос. Я сам имел два атрибута. По крайней мере, мне хотелось больше узнать об этом, но спросить об этом открыто я не решался. Не стоит привлекать к себе лишнее внимание. Итак, так Булыкин очень кстати, заметил мой смешок. «Вот мы и подошли к самому интересному». Лектор расплылся в улыбке, будто его сейчас наградили званием «Учителя года». Мироздание решило, что иногда встречаются двулики, иногда их еще называют «двоедарцами». Те, у кого дар проявился в виде двух атрибутов одной роли или по одному атрибуту в обеих ролях. Но это очень большая редкость. А правда, что у князя Корнаухова два атрибута? Поинтересовалась Листьева. Булыкин вытаращил на нее глаза, кашлянул и произнес. «Девочка моя, такие вопросы не принято задавать в приличном обществе. Как правило, люди скрывают свои возможности, особенно такие влиятельные люди, как наш светлейший князь. С вопросами о ролях и атрибутах мы разобрались. Переходим к известным людям, которые обладали даром, и рассмотрим, как они применяли свои атрибуты на практике». Помимо нескольких ярких примеров, оставшуюся часть лекции я откровенно скучал. Не понимаю, что интересного может быть в разборе вариации использования дара далекими предками. Да, возможно, какой-то ухищенный способ сможет спасти мне жизнь, но я лучше почитаю об этом в книгах по боевому искусству, чем буду слушать давно избитые всеми уловки. Наконец пришло время перемены, а за ней, далеко не так быстро, как мне хотелось, время нового занятия. Я с болью в сердце ждал его начала, потому как в расписании была физподготовка». «Ночных приключений мне с головой хватило, а мышцы до сих пор болели, несмотря на воздействие дара». Палыч уже дожидался нас возле его излюбленной полосы мучений. После короткой разминки мы снова принялись штурмовать ее на время. С удивлением для себя я отметил, что дружки Игнатьева стали по обеим сторонам от меня. Никитов начал проходить полосу прямо передо мной, а Кильчицкий вклинился сразу после. «Готов поспорить, что они что-то замышляют». Когда настала моя очередь, я обнаружил, что после ночного наказания преодолевать препятствия стало куда легче. Я словно чувствовал, в каком ритме двигаются все эти маятники, колотушки, вращающиеся бревна и прочая подвижная дрянь. Достаточно быстро я нагнал Никитова, стартовавшего минутой раньше, но уже приближаясь к нему, я понял, что он застрял на месте не зря, а нарочно ждал меня. Стоило мне приблизиться, он толкнул один из маятников в мою сторону и выбил меня с полосы. «Эх ты тварь!» Вырубился я и направился к старту. Естественно, Никитов не прошел полосу и вернулся на начало, но я занял очередь перед ним. Пока он ковылял, я пошел на второй круг. Если бы не боль в мышцах, я бы, скорее всего, прошел полосу без проблем, но почти каждое усилие давалось мне с невыносимой болью, поэтому хоть полосу я и прошел, но по времени не уложился. «11 гущен — Одиннадцать минут гущин! крикнул мне Палыч, показывая секундомер. «Давай еще попытку, и на этот раз быстрее!» Стоило ли удивляться, что Никитов уже ждал меня? «Ничего, сейчас этот паршивец у меня заработает». Он снова прошел маятники и остановился, будто думал, как преодолевать следующий этап испытания. Я же должен был уклоняться от маятников и думать, как добраться до безопасной площадки, где меня ждали. Позицию для подставы он выбрал отличную. «Ничего, сейчас посмотрим, чья возьмет. Меня буквально трясло от боли, злости и напряжения. В таком состоянии я едва не свалился с бревна, не дойдя даже до маятников. Уже в конце следующего этапа я нарочно задержался перед последним маятником и прыгнул в последний момент, когда он уже возвращался назад. Никита втолкнул его в меня, но я ушел в кувырок и буквально выкатился на безопасную площадку. «Поздно, Паша!» — оскалился я, выпрямляясь. На недовольную рожу Никитова было приятно смотреть. «Поздно было 19 лет назад, когда твой папаша не успел высунуть...» Договорить да он не успел. Мощный удар пришелся прямо в челюсть парню. Я даже не пожалел удара и вложил его, сколько требуется. Кость хрустнула, сигнализируя о переломе. А Никитов с протяжным мычанием полетел с площадки вниз на песок, вдобавок приложившись еще и спиной. «Не прошел. На начало, Никитов!» Зло отозвался я, уже понимая, что просто так это мне с рук не сойдет. «Остановитесь!» Грубый голос вырвал меня из реальности и заставил замереть на месте. Я физически ощущал, как мышцы перестают меня слушаться. Ничего себе. Вот зачем в академии нужен высокоранговый духовник. Логично, учитывая, что здесь иногда нужно действовать аккуратно и не навредить дворянским детишкам. За увечья могут серьезно привлечь, еще и всему роду аукница. Я уже пришел в себя, отдышался и думал только об одном. Какого фикуса я позволил себя спровоцировать? Казалось бы, опыт воплощений должен был выработать невосприимчивость к подобным провокациям, но бурлящие юношеские гормоны в этот раз взяли вверх. Нет, если бы все произошло не так быстро, я бы смог подавить горячую кровь. Вот что значит начинать с нуля в новом теле, когда уже привык к старому и полностью подчинил его своему разуму. «Гущин, идете за мной!» Холодный голос проректора заставил меня обернуться. «Васильев Кельчицкий, отведите товарища в лазарет!» Игнатьев стоял в стороне и довольно ухмылялся. «Вот паскуда! Нашел-таки, как подловить меня!» Ребята подняли все еще мучащего что-то невнятное Никитова, а я последовал за Геннадием Палычем. «Похоже, на этот раз разговор будет серьезный».